Глава 20. Проснулась я от бешеного сердцебиения. — Что с тобой? — взволнованная Алиса села на кровать и потрогала мой лоб. — Ты такая горячая. Я бы сказала разгоряченная, но уточнять не стала. — Кошмар приснился, — попыталась отмахнуться я. Хотя кошмаром мой сон точно нельзя было назвать. Но я не хотела делиться подробностями с подругами. Светала. Я встала, заправила постель. Алиса с Ланой внимательно наблюдали за моими действиями. — Как интересно ты все делаешь! — всплеснула руками Алиса. — Я что-то сделала не так? Я немного стушевалась. Вроде как ничего особо сложного не делала, чтобы вызвать такую реакцию. — Ты это делаешь руками! — воскликнула Алиса. И тут же взмахом палочки взбила подушки на моей постели. Хмыкнув, я прищурилась и напомнила ей. Ты-то тоже порой не с помощью палочки делаешь уборку. Я имела в виду случай, когда мы с Ланой застали ее за сметанием пыли переевой метелочкой. «Ах, ты про это!» Она, видимо, тоже поняла, о чем я. «Порой люблю для разнообразия похозяйничать. Это помогает разгрузить голову». «Это да, помогает», — кивнула я. Мы с девушками умылись, почистили зубы. В магическом мире это делалось так же, как и в неволшебном. Никаких особых приспособлений и заклинаний. Несколькими взмахами палочки Алиса сотворила возле дома большой пенек с тремя маленькими вокруг него. Эдакие импровизированные стол и стулья. Стараниями Алисы на столе появилась скатерть, чашки с вьющимся над ними паром, тарелки с крендельками, помадками, блинчиками и пончиками. «Ура! Вкусняшки!» «Спасибо!» – поблагодарила Алису Лана. Рада быть полезной. — То есть ты так не умеешь? — спросила я Лану, прожевывая пончик. — Умею. Моя стряпня съедобная, но не настолько аппетитная. Тут нужно знать точные пропорции. Есть всякие кулинарные секреты, а я далека от таких тонкостей. И вообще, я не люблю гастрономические хлопоты. — Кэти, это ты еще не пробовала мои бифштексы? — похвасталась Алиса. — Сегодня на обед приготовлю. — тут же пообещала она. анонсируя следующую нашу трапезу. «И биточки, мои любимые, сделай!» — Лана подмигнула подруге и прицокнула языком в предвкушении яства. «Ты так вкусно готовишь, что оторваться невозможно!» Мы ели свежую выпечку, пили ароматный чай и весело болтали. Мне очень понравился такой душевный завтрак. Впрочем, вчера он тоже был душевным. Приятно находиться в кругу подруг. способных из банального перекуса сотворить праздник души и тела. «Чем займемся?» – задала вопрос Лана, помогая Алисе прибрать со стола. «Подозреваю, что Алиса и сама справилась бы с непосильной заботой, ибо палочкой махать не мешки ворочать». «Можем рвануть в Дорг», – предложила Алиса. «Покажем Кэти самый красивый и маленький город нашего мира». У меня аж глаза загорелись в предвкушении экскурсии – Но Лана жестко разрушила все планы. — Зачем так рисковать? Мы под прицелом ищеек. — Но министерство разыскивает не Магну, — осторожно напомнила Алиса, — а Кэти Магна, да еще и легализованная. — Ты что, забыла о том, что Кристиан знает, что она Магна, но тем не менее ищет и хочет выдворить в неволшебный мир? Голос Ланы был упрекающим. — Ничего я не забыла. Алису сложно было смутить. «Просто я очень хорошо знаю мужчин и делаю выводы. Кристиан ни за что на свете не раскроет секрет Кэти. Сам лично он сделает все возможное, чтобы добраться до нее, но остальные ищейки будут продолжать искать немагну. И не поспоришь, права. Тогда не забывая о том, что Кристиан — опытная ищейка. Если возьмет след, то не свернёт с пути, будет идти за нами по пятам. Не стоит выходить из Чети». «И как долго мы будем здесь отсиживаться?» — задала я главный вопрос. «Ну...» — неопределенно протянула Лана. «До тех пор, пока не сможем подловить твоего ищейку и не сотрем ему воспоминания о том, что ты попала в наш мир». «Не называй крестьяна моим ищейкой!» — ощетинилась я. «Я не помню его и не имею с ним ничего общего». Но, но, многозначительно мурлыкнула Алиса. Я сделала вид, что не заметила ее иронии, и перешла сразу к делу. «Девушки, я помню, что план есть, и, согласно ему, мы сделаем все возможное, чтобы подправить крестьяну память, но, поедая плюшки, мы не приблизимся к намеченной цели». «Мы расставили ловушки», отчиталась Лана. «Да?» – поразилась я. «Когда? Где?» «Вчера. Прямо в нашем доме». «То, что он остался в моей комнате, это и есть ловушка», недоверчиво протянула я. «Ну что ты?» Лана явно оскорбилась своей недооцененностью. «Я раскинула в две западни у порога дома и у двери комнаты. Крестьян должен был попасться в одну из них». «Если должен был, то уже попался», – осторожно заметила я, стараясь не обидеть Лану. «Пока не попался», – вздохнула она. «Хитрец! Заметил их». «Тогда я не понимаю, почему мы ждем, когда сработают твои ловушки, если они уже не сработали?» — осторожно заметила я. — Не все настолько просто и однозначно, как тебе кажется, — подмигнула Лана. — Мои ловушки работают так, что они влекут ищейку столь сильно, что он не сможет сдержаться и будет раз за разом возвращаться и однажды совершит ошибку. Вот тогда мы его и накроем. Выжидательная позиция не слишком меня прельщала, но иного плана не было, поэтому нужно было довериться Лане. Видимо, она знает, что делает. Тут раздался щелкающий звук, и Чети Алисы стал подпрыгивать. Алиса щелкнула пальцами, и из Чети выплыло лицо Влады. Черноволосая девушка была встревожена. — Алиса, Лана, почему вы не предупредили, что не будете ночевать дома? Влада сердилась. — Влада, милая, прости. Алиса была преисполнена сожалений. — Мы не успели. — Заодно объясни, почему наш дом наводнили служители закона. «Ах, щейки! Алиса беззаботно отмахнулась. «Не обращай внимания!» «Вы что-то натворили?» — Влада подозрительно прищурилась. «Ну что ты, милая!» — Алиса сложила руки на груди. «Мы не преступницы, но служители закона считают, что вы скрываете беглую немагну!» «Это какая-то ошибка!» — Алиса попыталась усыпить бдительность подруги и, протянув ко мне руку, велела. «Дай легализацию!» Я протянула ей пергамент. Она развернула его, демонстрируя Владе. «Видишь, легализация. Ты же знаешь, ни Магна не сможет получить его. Она просто не пройдет испытания крови». Влада кивнула. «Раз так, то возвращайтесь скорее, чтобы разобраться с недоразумением». Она резко замолчала и исчезла из Чети. Я так поняла, что ее отпихнули. На ее месте появилось злющее мужское лицо. Магны, сейчас же возвращайтесь, если не хотите обрести еще большие проблемы!» Мы аж отпрянули от Чети. Мужчина увидел меня. Его лицо побагровело от злости. Рядом с лицом возникла крепкая рука и потянулась ко мне.